Синяя Власова Ведьма для наследников дракона Глава первая «Здесь есть кто-нибудь?» «Эй, ну хоть кто-нибудь!» Я едва не сорвала голос. Раскатистое эхо пролетело по темному коридору, отразилось от сочащихся влагой стен и осело где-то вдалеке. Я подождала ответа, а затем упрямо продолжила путь. Мрачный туннель словно не имел конца. Его пол оказался залит водой, и я шлепала прямо по лужам. Холодно не было, только страшно. Я боялась обернуться. За мной по пятам следовала тьма. Густая и вязкая она принимала облики чудовищ, которые, как я думала в детстве, жили под кроватью. Я будто лицом к лицу столкнулась со своими давними страхами. Не самая приятная встреча. Я бы с удовольствием ее пропустила, как пропустила... Подождите, что я пропустила? Черт, не помню. Внутри меня начала разрастаться уверенность, что я опаздываю. Меня ждут. Я ускорила шаг. Своды туннеля задрожали. «Стой! Слишком рано!» Я вздрогнула, огляделась, а затем подняла взгляд к потолку. «Никого. Это из серии «Большой брат» следит за тобой». «Кстати, а кто такой этот брат?» «Что-то знакомое. Ответ так и вертится на языке. Но сформулировать мысль никак не получается». «Почему рано?» — крикнула я. Все-таки хоть какой-то собеседник в этом царстве тьмы и страха. «Я тороплюсь! Нужно успеть!» Я осеклась. Понятия не имею, почему мне нужно торопиться. «Нет!» — отрезал безликий голос. «Так сразу и не поймешь, мужчине или женщине он принадлежит. Там подождут». «Где там?» — успела спросить я. А затем меня будто придавило каменной глыбой. Я почувствовала свое тело вплоть до каждой косточки. Испуганный крик сорвался с губ и тут же заглох в порыве ударившего в лицо ветра. Меня швырнуло куда-то в сторону, но вместо того, чтобы разбиться об стену, я прошла сквозь нее, как нож сквозь масло, а затем все оборвалось болью. Последнее, что я запомнила, звук глухого удара и чей-то смех, оставшийся далеко внизу. На меня обрушились сначала звуки, а затем запахи. Где-то над головой щебетали птицы, а воздух пьянил ароматом свежей травы, с легкой ноткой хвойного леса. С ладонями, кажется, испещренными мелкими царапинами, я осторожно ощупала пространство рядом с собой. Пальцы зацепились за что-то гладкое и шелковистое, похожее на траву. Я распахнула глаза и тут же прикрыла их ладонью. В лицо било яркое полуденное солнце. Я действительно лежала на покрывале из молодой сочной травы. Беглый осмотр показал, что я жива и даже цела. Вот только одежда, она была не моя. В моем демократичном гардеробе отродясь не водились атласные юбки. Я застонала и с трудом приподнялась. В горле словно наждачкой провели, дико хотелось пить. Голова шумела, как будто с похмелья. Что же произошло? Как я здесь оказалась? И куда делся этот странный тоннель? Нет, подождите. Туннель не мог быть реальностью. Наверное, он мне приснился. Ведь иначе... Я обхватила голову руками и прижала к стучащим вискам дрожащие пальцы. Кожа мгновенно испачкалась в чем-то теплом и липком. «Кровь. Я ранена?» «Леди Рейс, слава богу, вы очнулись! Мне показалось, вы ненадолго прекратили дышать. Вы рассекли висок? Вам больно?» «Так вот почему раскалывается голова». Что ж, хоть что-то прояснилось. Вздрогнув, я подняла взгляд от изумрудной травы и обернулась. Позади меня обнаружилась девушка в бежевом платье. «По сравнению с моим нарядом...» сшитым явно из очень дорогой струящейся ткани, ее платье выглядело безыскусным. Я механически сжала нежный атлас юбки. Перед глазами все плыло. Страх и непонимание накатывали волнами. «Где я?» Как можно спокойнее спросила я. «Повезло». Голос дрогнул лишь немного. «Так, главное не нервничать. Всему есть логическое объяснение». Я снова взглянула на девушку. На ее молодом миловидном лице... Было написано беспокойство. Большие встревоженные глаза смотрели на меня внимательно и серьезно. Тонкие пальцы теребили кончик длинной светлой косы, переброшенной через плечо. Моя рука невольно дернулась вверх и запуталась в собственной густой гриве, рассыпавшейся по плечам. Я нервно выдохнула через ноздри. Еще один сюрприз. Я абсолютно точно уверена, что никогда не носила длинных волос. Скорее мне жилось куда проще и удобнее. Так, не паниковать. «Не паниковать. Не по... Что случилось?» Все-таки не выдержала я. Вышла куда более драматично, чем в первый раз. Я досадливо поморщилась. Девушка, чье имя вертелось у меня в голове, но никак не шло с языка, торопливо подошла и опустилась на колени рядом со мной. «Леди Рейс, простите за плохие новости. Машина, в которой мы ехали к поместью лорда Таркера, разбилась. Водитель не справился с управлением. Врезался в дерево когда на дорогу выскочил не то олень, не то лось. Я не успела рассмотреть. Девушка виновата опустила глаза и вдруг осуждающе добавила. «Всему виной машина. Не уверена, что ваш отец поступил мудро, приобретя ее в свой дом. Да и водитель. Конечно, он сказал, что у него есть опыт. Но, признаться, я в этом сомневаюсь. Откуда ему взяться, если машины заполонили наши дороги не так давно?» «Не так давно?» Медленно повторила я. В душе росло чувство, будто я стала жертвой жестокого розыгрыша. Хотелось помахать рукой спрятавшимся в кустах оператором и сказать, что я их вижу. Вот только лес выглядел слишком непроходимым и диким. С густых кустарников с шипами сучьях изредка вспархивали мелкие птицы. Вряд ли бы они это делали, если бы кто-то скрывался в зеленой листве. Я судорожно сглотнула. Память отказывалась возвращаться, все время подсовывая вместо себя картинку с туннелем. С языка вдруг сорвалось имя девушки. «Джози, так где мы?» «Где то на пути к поместью лорда Таркера?» Я снова потерла ноющие виски. Разбирая мешанину из картинок, образов и звуков, я пыталась вспомнить, кто я и что здесь делаю. «Вы отлично подходите на роль гувернантки!» Я нервно дернулась и пристально посмотрела на призадумавшуюся Джози. Ее губы не дрогнули. Голос, раздававшийся в моих ушах, явно принадлежал не ей. «Прости, что ты сказала?» На всякий случай поинтересовалась я. «Нам нужно добраться до поместья затемно», повторила Джози. «Мы не можем заставить лорда Таркера ждать». «Джози». Я постаралась произнести ее имя мягко, чтобы не зародить подозрений раньше времени. Пока она единственная, кто может ответить на все мои вопросы. Я не понимаю, как оказалась здесь. Не помню, чтобы я... Мой голос прервался на шепот, а затем и вовсе умолк. Джози оторвалась от изучения дороги, пролегающей в десятке шагов от нас, и взглянула на меня с беспокойством. Ее рука осторожно коснулась моей макушки. Я зашипела от боли. «У вас тут огромная шишка», пробормотала Джози. «И на виске кровь. Вы сильно ударились?» «Наверное». Неуверенно согласилась я. «Это пройдет», с сочувствием заверила Джози. «Как только доберетесь до замка, «Обратитесь к доктору». «Хотя...» «Что?» Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Неизвестно, как лорд Таркер отнесется к этому. Говорят, у него сложный характер. Вдруг он под предлогом травмы постарается отказаться от ваших услуг?» «Судя по интонации Джози, последнее ни в коем случае не должно было произойти». «Хорошо. Я постаралась навести порядок в мыслях. Получилось так себе, если честно. «Напомни мне, пожалуйста...» Кто такой Лорд Таркер и что меня с ним связывает? Джози посмотрела на меня как на сумасшедшую. Ох, леди Рейс! горячо прошептала она, а затем взяла себя в руки и заговорила увереннее. Лорд Кеннет Таркер один из самых влиятельных людей в нашей стране. Он правая рука короля и. Джози понизила голос до свистящего шепота. Его внебрачный сын. О! -о, -о. Только и смогла ответить я, но этого хватило. Джоди закивала, будто поняла меня без слов, и придвинулась поближе. «Бастардов нигде не любят». Все так же негромко согласилась она и поглядела по сторонам, будто опасалась, что нас подслушивают. Но сейчас происхождение лорда Таркера всем лишь на руку. Если кто-то и сможет заключить мир с драконами, то только он, тот, в чьих жилах течет их кровь. «Понятно», — протянула я, хотя мне по-прежнему ничего не было понятно. «Скажи, а зачем мы к нему поехали?» Я помолчала. В голове вдруг всплыли обрывки каких-то кинематографичных сюжетов. «Боже, меня что, хотят выдать за него замуж?» Откуда-то я точно знала, что девушек выдают замуж, иногда без их согласия, причем обязательно за каких-то влиятельных и крайне неприятных типов. Даже картинка в голове появилась, где противный старикашка стоит у алтаря с молодой глубоко несчастной девушкой. Джози негромко рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Нет, леди Рейс, как вы могли такое подумать? На сердце лорда Таркера претендовало множество красавиц, а сейчас и вовсе уже поздно. Я не успела ничего уточнить. Джози продолжила. Его Величество Уильям попросил вас присмотреть за детьми лорда Таркера. Вы будете их гувернанткой до тех пор, пока дракона не подпишут с нами мирный договор». «Ну, теперь вы все вспомнили?» Я потрясенно возрилась на нее. Мирный договор, драконы, чужие дети. К такому же из меня точно не готовила. Что-то такое припоминаю: зачем-то солгала я и втянула в себя воздух, надеясь, что кислород заставит мозг работать, а память вернуться. Тщетно. Ощущение было, будто я изрядно повеселилась ночью. А теперь расплачиваюсь за свое легкомысленное поведение. Я поднялась и сделала несколько неуверенных шагов. Ноги путались в непривычно длинном платье прямого кроя. Его белоснежный воротничок тесно облегал шею, будто хотел удушить. Плечи сковывал узкий нежно-голубой жакет с массивной золотой брошью на груди. «Леди Рейс, ваша шляпка!» Я чисто механически поблагодарила Джози и приняла из ее рук поистрепавшуюся шляпку с вуалью. Одежда вызывала странные, почти неуловимые ассоциации с черно-белым кино, дымом сигар тонконогими худыми девушками, звуками джаза. Обрывки не то воспоминаний, не то простых знакомых образов рассыпались, когда мой взгляд наткнулся на разбитую машину. Она была сверкающей черной, как лакированные туфли, агрессивной и устаревшей. Не помню, откуда я это знаю, но абсолютно уверена, что передо мной раритетная и редкая модель. Она выглядела слишком помпезно и театрально, Будто иллюстрация к какой-нибудь постановке. В глазах вдруг потемнело. В памяти ослепляющей вспышкой принеслась сцена из очевидно недавнего прошлого. Мокрая после дождя дорога, резкий удар, боль, темнота. В ушах застыл свист тормозов и звук бьющегося стекла. Воспоминание было настолько ярким, что меня передернуло. Я чувствовала, что она принадлежит не мне. Но при этом казалось, будто именно я пережила все это. «Господи, неужели так сходит с ума? Или Джози права, и виновата во всем шишка на голове и рассеченный висок?» «Машина в бок, и мы вылетели из приоткрытой дверцы», — по-своему, истолковав мое молчание, пояснила Джози. «Вы как раз решили выбросить огрызок яблока и дернули за ручку». «Вот как!» — пробормотала я. В памяти картинка дороги стала еще более отчетливой. «Оно и к лучшему», — заметила Джози и философски добавила. Водителю не повезло сильнее, чем нам. Я впервые подумала о том, что мы были не одни. Конечно, ведь кто-то управлял машиной. Странно, что не я. Почему-то я почти уверена, что умею водить. Я действую на инстинктах, бросилась к машине и заглянула в разбитое окно, в котором виднелся дорогой кожаный салон. На высоком руле покоилась темная курчавая голова мужчины. Он был без сознания. «Ему нужна помощь!» — крикнула я. «Давай откроем дверцу и вытащим его наружу!» «Звони в скорую!» Хотела добавить я, но не смогла. Губы будто стянуло, а затем мозг взорвался от воспоминаний. Живых, красочных, причиняющих боль. Под таким мощным натиском ноги подкосились, и я рухнула на траву. «Куда едем?» «В аэропорт». «Ночной рейс?» «Сейчас быстро долетим, пробок нет». «Не торопитесь, у меня есть время в запасе». Я вспомнила, к чему привел этот диалог. К виду мокрого асфальта, оборвавшегося визгом тормозов. «Мы не справимся», — в моей мысли ворвался голос Джози. «Да и стоит ли он ваших усилий?» Я потерянно на нее воззрилась, пытаясь собрать картину воедино. «Ладно, похоже, я попала в аварию, так и не доехав до аэропорта. И что теперь? Я лежу в реанимации, а все происходящее со мной...» Невероятно увлекательный глюк, вызванный обезболивающим. Если так, дело плохо. Мужчина негромко застонал и тем самым прекратил мои метания. Ладно, пускай все происходящее фантазия и мое разыгравшееся воображение, но вот этот конкретный представитель моих грез страдает очень даже натурально. Справимся. Упрямо буркнула я и осторожно протянула руку в разбитое окно машины. Джози с неодобрением наблюдала за моими попытками открыть дверцу. «Леди Рейс, мы не сможем оказать ему медицинскую помощь». Она покачала головой. «Я, конечно, работала однажды сиделкой при пожилой леди, но это явно не тот опыт, который нам нужен». «Вот как?» «Кажется, на ближайшее время это станет моей самой любимой фразой». Джози, видимо, приняла мой риторический вопрос за подколку и нахохлилась. «Вы и вовсе отказались выучиться на сестру милосердия?» Не без удовольствия напомнила она. Я впервые заметила, что Джози тоже выглядит не лучшим образом. Волосы растрепаны, на щеке ссадина, платье испачкано и порвано в нескольких местах. Что ж, нам всем досталось. Ручка поддалась, и я, возлековав, распахнула дверцу. Взора предстал салон с высоким кожаным сиденьем. Я радостно нырнула внутрь, а Джози предпочла остаться в стороне. Я ухватила водителя за пиджак и попробовала потянуть. Бесполезно. Слишком тяжело. «Помоги мне!» — потребовала я. Джози со вздохом сделала шаг вперед, и в этот момент до меня донесся топот копыт. Я вынырнула из машины и настороженно покосилась на дорогу, выложенную камнем. Местами она поросла мхом. Видимо, дожди здесь не были редкостью. «Помощь прибыла, леди Рейс?» «Надеюсь, что вы встретитесь с Милордом не сразу. Вам бы для начала привести себя в порядок?» Я с удивлением возрилась на Джози и хмыкнула. «Забавно. У нас на руках человек без сознания, а ее беспокоит только мой внешний вид». Волнуется, что Милорд упадет в обморок при виде моего рассеченного виска? Впрочем, она не выглядит бессердечной. Просто водитель для нее был будто бы... представителем другого, более низкого сословия». Я покосилась на свою одежду, затем на пиджак водителя и мысленно поправила слово-сословие на класс. По ощущениям, оно больше подходило эпохе, в которую я угодила. Карета остановилась в нескольких шагах от нас. С облучка торопливо спустились двое мужчин. Один из них поклонился мне, второй сразу заглянул в машину. «Леди Рейс?» «Да», — я ответила прежде, чем успела задуматься, словно кто-то и правда назвал мое имя. «Нас прислал лорд Таркер. Он приказал забрать вас и доставить в поместье». Джойзи с удовлетворением кивнула. «Мы только возьмем чемодан, он...» «Водителю нужна помощь!» — перебила я. Тот, словно почувствовав, что речь идет о нем, глухо застонал. «О нем позаботиться, не переживайте!» — заверили меня. «В замке есть доктор, он его осмотрит». Двое мужчин осторожно вытащили водителя из машины. Он уже открыл глаза и щурился на яркий солнечный свет. У него оказалась разбита губа и наливался синевой синяк на скуле. Но больше видимых повреждений я не заметила. Впрочем, я не врач. Он наверняка сильно ударился грудью о руль. «Леди Рейс», — простонал водитель. «Простите, на дорогу выскочила олень. Я просто... я...» «Все в порядке», — пробормотала я. «Такое случается». Водитель облизнул распухшие губы и поморщился. На его молодом лице примелькнуло отчаяние. «Я только получил эту работу. Если вы...» Леди Рейс непременно сообщит обо всем случившемся отцу. Холодно сказала Джози. Чемодан, с которым ей любезно помог один из наших спасителей, вдруг распахнулся. На дорогу полетели нижние рубашки, какие-то панталоны, полупрозрачные чулки. Джози покраснела, Мужчины отвели взгляды, а я, напротив, уставилась во все глаза на предметы одежды. «Ладно, возможно, у меня просто слишком богатое воображение. Именно поэтому мои галлюцинации настолько... Эм, живые». «Простите, я оторвалась от метаний Джоди и обратилась к нашим спасителям. Как вы узнали о случившемся?» Мужчины переглянулись и пожали плечами. «Хозяин рассекал небо» и увидел, что вы попали в неприятность. Он приказал помочь вам. Рассекал небо? Это новомодный термин для обозначения занятий на параплане? Или... Ах, да, по словам Джоди, лорд Таркер — самый настоящий дракон с чешуей, хвостом и клыками. Надеюсь, он не высматривал молоденьких красивых девственниц, чтобы затем утащить их к себе в логово. В любой уважающей себя сказке дракон крал девиц, будто страдал последней стадии криптомании. Никогда не понимала, зачем он это делает. Джози снова напомнила о себе. Леди Рейс, прошу вас, проходите в карету. Я уже собрала вещи. Я рассеянно кивнула. Один из мужчин, так и не представившихся мне, открыл дверцу и помог подняться по откидной лестнице. Я вновь подумала, что для галлюцинации как-то слишком много деталей. Но ведь другого объяснения нет, верно? Разве что... На периферии сознания мелькнули кадры из фильмов, где люди попадали в параллельные миры. В горле пересохло, и я судорожно сглотнула. Вслед за мной поднялась Джози. Чемоданы, судя по шуму, закинули наверх кареты и принялись привязывать веревками. Водители помогли обустроиться на облучке. Еще пара минут, и послышалось смачное "Но Пошли!» Карета тронулась с места. Я отодвинула занавески и уставилась в окно. «Ладно, мне нужно подумать. Вот только Джози и тишина, понятия, похоже, несовместимые». «У вас шишка на голове», — вспомнила Джози и тяжело вздохнула. «Нужно будет показать ее доктору, а пока давайте просто вытрем кровь с виска». Я кивнула и позволила Джози осторожно промокнуть кожу надушенным носовым платком. Перед глазами снова замелькали картины из недавнего прошлого салон автомобиля, в котором пахло дешевым цитрусовым коктейлем, негромкая музыка, синяя подсветка на магнитофоне, тени за окном. Последнее, что я помню, как потянулась за телефоном, чтобы проверить время. Я успела лишь ухватиться за сумочку, но не открыть ее. А затем мрачный бесконечный туннель и поиск выхода. Я покосилась на Джози. Может, рассказать ей все? Конечно, она сочтет меня сумасшедшей, но... Если в этом мире есть драконы, наверное, должна быть и магия. А значит, к идее о путешествии между мирами здесь отнесутся более снисходительно, чем дома. Там бы меня точно упекли в сумасшедший дом, где самые добрые в мире врачи в белых халатах выбили бы из меня всю дурь. Я еще немного поколебалась, но все-таки решилась. В конце концов, я всегда могу сказать, что пошутила или сослаться на шишку на голове. Джози. «Я хочу кое о чем с тобой поговорить». Начала я. Девушка нахмурилась, подняла взгляд и выжидающе на меня посмотрела. «Да, леди Рейс». Я открыла рот, но не смогла выдавить ни слова. Язык будто прилип к небу и отказывался подчиняться. Губы тоже не слушались. Их покалывало. Горло неожиданно сдавило, и я закашлялась. «Леди Рейс!» — всполошилась Джоди. «Все в порядке». Я молча закивала, все еще не веря, что не могу озвучить свои сомнения. Что за проклятие? Что вы хотели сказать? Я... Горло снова сдавило. В легких стало не хватать воздуха. Я с ужасом уставилась на свои руки. Получается, если я попытаюсь сказать, что я не леди Рейс, ее тело убьет меня. Если это не ирония судьбы, то точно ее злой сарказм. Я хотела сказать... Язык снова онемел, и я сдалась. Как только доберемся до поместья, нужно будет приложить к шишке лед. В этот раз губы легко послушались, а грудную клетку не сдавило в тисках. Что ж, намек я поняла. Вот только как мне из всего этого прикажете выкручиваться? Джози серьезно кивнула, а затем, видимо, посчитав тему исчерпанной, отодвинула шторку в сторону и выглянула в окно кареты. «Конечно, леди Рейс, можете на меня рассчитывать». Я, как и всегда, не подведу вас. Я впервые задалась вопросом, кем же является Джози? Горничной? Компаньонкой? Наверное, второе все же ближе к истине. Погрузившись в нерадостные мысли, я не сразу услышала Джози. Мы подъезжаем, леди Рейс? Я проследила за ее взглядом, и с губ сорвалось едва слышное «О». Перед нами предстал роскошный двухэтажный особняк из светло-серого камня, местами увитый зеленым плющом. Архитектура напоминала классический английский стиль. Впрочем, меня нельзя было назвать экспертом в этом деле. Я никогда не любовалась зданиями до этого момента. «Красиво, верно?» Я невольно согласилась с Джоди. Округлые балконы, высокие окна, шпиль на одной из башен. Все это не могло не впечатлять. Мои мысли перескочили с местных красот на более прагматичные вещи. Хозяин этого поместья, лорд Таркер, дракон. «Что, если попытаться рассказать правду ему? Вдруг с драконом, он же магическое существо, не так ли? У меня все получится». Эта идея настолько захватила меня, что я не сразу вернулась к действительности. Карета медленно остановилась. Я хотела было потянуться к ручке, но заметила, что Джози терпеливо ждет, и тоже застыла на месте. Дверца распахнулась, и мне предупредительно помогли спуститься. Длинное платье путалось в ногах. «Леди Рейс, добро пожаловать!» Ваши вещи будут доставлены в комнату, не беспокойтесь. Благодарю. Джози не осталась без внимания. Ваша комната, мисс, тоже готова. В карете царил полумрак, поэтому, оказавшись на улице, я ненадолго сощурилась, привыкая к яркому солнечному свету. В нос прокрался аромат цветов. Место, где мне предстояло провести какое-то время, напоминало зеленое царство. Высокие деревья на подъездной аллее соседствовали с пышными клумбами, а вид сада вдали навевал несвойственное мне умиротворение. Забавно, ведь когда Джози только-только сказала о поместье, хозяином которого является дракон, я представила себе мрачный замок, окруженный рвом с водой. Что поделать? Мое мышление всегда отличалось ассоциативностью. Тряхнув волосами, убранными под шляпку «Спасибо, Джози», я натянула перчатки, и направилась по вымощенной плиткой дорожке к парадным дверям. Там уже застыла мужская фигура. Следом за мной зашагали и остальные. «Леди Рейс, добро пожаловать! Вы можете звать меня Баратом. Я уже много лет служу в этом доме дворецким. Позвольте выразить свое сожаление из-за случившегося инцидента с машиной. Как часто говорит лорд Таркер, наука — дело гиблое». Я окинула высокого худого мужчину с гладко выбритыми до синивой щеками задумчивым взглядом. Занятно. Значит, драконы не жалуют науку и технику? Что ж, учитывая, что за нами прислали карету, а не машину, этому не стоит удивляться. Прошу вас, леди Рейс и... Мисс Фейт, торопливо вставила Джози. Нас проводили в просторную гостиную. Несколько невысоких диванчиков с мягкими подушками, ковер с цветочным рисунком, Окно, выходящее в сад. Все это заставило немного расслабиться. Я не без удивления отметила соседство камина с электрическими лампочками в абажуре. Когда я смогу встретиться с лордом Таркером? Его имя слетело с уст просто и легко, будто я произносила его уже много раз. Забавно. Неужели включилась память хозяйки этого тела? Леди Рейс. Громким шепотом, наполненным священным ужасом, позвала Джози. Может быть, вам сначала стоит немного отдохнуть с дороги и... привести себя в порядок? Я оглядела себя и мысленно поморщилась. Я совсем забыла, что и правда выгляжу не лучшим образом. Лорд Таркер, невозмутимо ответил Барретт, пожелал встретиться с леди Рейс сразу же, как только она прибудет в поместье. Если позволите, я вас к нему провожу. Джози что-то недовольно буркнула себе под нос, но спорить не стала. Мисс Фейт, Томми покажет вам вашу комнату. Перед нами, как черт из табакерки, возник десятилетний мальчишка. Кажется, все это время он послушал под дверью. «Мисс?» — почтительно позвал он. Джозеф вздохнула и, бросив на меня последний неодобрительный взгляд, исчезла с мальчишкой в узком коридоре. Бараджи подвел меня к парадной лестнице, и мы принялись подниматься по высоким ступеням. Скользя рукой по балюстраде, я задумчиво рассматривала огромную люстру на потолке и украшенную портретами стену. Что-то вроде семейной галереи. Мы миновали холл с высокими окнами и оказались перед дверьми из темного дерева. «Лорд Таркер работает в кабинете. Я сейчас доложу ему о вас». Дождавшись моего кивка, Барретт на мгновение исчез за дверьми, а затем так быстро вышел обратно. «Он ждет вас, леди Рейс», — торжественно объявил он. Звук закрывшихся за спиной дверей показался слишком громким и трагичным. Я сглотнула и сделала несколько шагов по толстому ворсу ковра. Справа от меня высился камин с почти пустой каминной полкой. Слева — огромный книжный шкаф, плотно уставленный книгами в кожаном переплете. Передо мной за массивным письменным столом сидел мужчина и торопливо водил перьевой ручкой по бумаге. При виде меня он встал и чуть склонил голову. «Леди Рейс, я рад, что вы все-таки добрались до моего дома. Присаживайтесь». Голос у лорда Таркера оказался густой, тягучий и пробирающий до мурашек. Из окна за его спиной падал свет. Солнечные блики играли на мужском породистом лице, придавая его чертам хищность. Я пересекла комнату и осторожно опустилась в кресло напротив стола. Лорд Таркер сел, скрестив руки на груди, принялся меня изучать. Сначала я смутилась, а затем смело встретила его взгляд. Высокий, статный, с короткой стрижкой, подчеркивающей его высокие скулы. Таркер определенно пользовался успехом у дам. Ему было немного за тридцать. Сеточка тонких морщин уже разлетелась под глазами. Но, пожалуй, это все, что выдавало его возраст. Темные, почти черные глаза смотрели пристально и цепко. Тонкие губы были слегка поджаты. Видимо, Таркер не в восторге от возможности лицезреть меня в своем доме. Что ж... Я бы тоже хотела убраться отсюда. Мне жаль, что ваша поездка оказалась омрачена внезапной аварией. Что-то в его интонации подсказывало, что ему вовсе не жаль. Напротив, если бы я не доехала, он был бы только рад. Интересно, почему? Я ведь не могла успеть ему насолить. Вернее, не я, а леди Рейс. Собственно, об этом я и хотела поговорить. Выдохнув, я ринулась в атаку. Возможно, если выпалю быстро, все получится. «Благодарю, лорд Таркер. Я хотела вам признаться». Слова застряли в глотке, я закашляла. Грудь скрутила спазмом, и, задыхаясь, я откинулась на спинку кресла. Прежде чем рухнуть в темноту, я успела заметить полной тревоги и удивления взгляд вскочившего с места Таркера.